ЭПИЛОГ Когда дверь из полупрозрачного стекла со скромной надписью «GCS World Tunder» открылась, Плюмбом уже знал, кого он за ней увидит. Алекс Гроза и Боря Молния заметно постарели и одевались по последней моде, но признать них юных сталкеров, с которыми он столь неожиданно расстался пять дней назад, было еще возможно. С возвращением господин Свинцов сказал Алекс, приветливо улыбаясь. «Мы вас заждались». «Рады новой встрече», — добавил Боря. Рефлексы человека, только что вернувшегося из зоны, дают о себе знать, и в первую очередь плюмбум огляделся. Он находился в просторном кабинете с большим видеорамным окном и обставленном в скромном офисном стиле. Внимание прежде всего привлекали два предмета — Огромная интерактивная карта зоны аномальных явлений, занимавшая целую стену, и стеклянный шкафчик с артефактами. Присмотревшись, Плюмбом с удивлением обнаружил, что он не знает и половины выставленных в шкафчике предметов, а о существовании одного из них еще совсем недавно не подозревал. Звезда Полынь была размещена там, на самом видном месте». Алекс Гроза сидел за подковообразным столом, а боре Молния расположился в вирт кресле, но без подключения к сети, о чем свидетельствовали три красных светодиода, горевшие на подлокотнике. «Присаживайтесь, пожалуйста», – гостеприимно предложил Алекс. «Нам предстоит долгая беседа». Плюмом не стал отказываться. Он и сам знал, что нужно поговорить и расставить все точки над «и». Но пока не имел ни малейшего представления, чем разговор с юными, давно уже не юными, сталкерами, может закончиться. «Так», — сказал Плюмбум, усаживаясь в свободное кресло, — «что ж, и я очень рад, что вы добрались без проблем. Смотрю на вас, и многое становится понятным. Что, например, — весело удивился Алекс, — это вы помогали нам в зоне, и не только нам, но и себе» поставляли спойлеры, информацию из будущего, и две звезды с инструкцией физикам подсунули тоже вы. — Совершенно верно, Бори кивнул, а вы проницательны. — С вами станешь проницательным, — проворчал Плюмбум. — Но к чему такие сложности? Почему прямо было мне не написать «Так, и так, старина, Виктор, мы из будущего, помоги нам довести начатое 20 лет назад дело до конца? Зачем было впутывать Алину?» «А если бы она там погибла?» «Но мы же знали, что она не погибнет», — возразил Алекс. «Наоборот, нам все нужно было сделать очень аккуратно, воспроизведя ход событий до мельчайшей детали. Мы ведь не только помогали вам, но иногда мешали. Аэропорт — это наша идея, и пилот Заварян работает на нас, и коррективы в показаниях ваших ПДА тоже вносили мы». Плюмбом мы словно ударили. Он даже привстал, сжимая кулаки. «Ах вы сволочи! Так это вы нас к контролёру подвели?» Алекс поднял ладонь, как будто защищаясь. «Спокойно. У меня есть как минимум три оправдания нашим действиям с дланью. Плюмбум вернулся на место, закинул ногу на ногу и переспросил презрительно. «Даже три? Ну-ну». «Первое. Мы не знали, что там сидит контролёр. Складывается впечатление...» что он там появился специально, но это еще требует проверки. Второе – вы его победили, должны были победить по логике вещей. Третье – все это для того, чтобы не нарушить хрупкую связь времен, чтобы не возник парадокс. Слышали об эффекте бабочки? Даже малейшее изменение в прошлом может изменить настоящее и будущее. «Я придерживаюсь другой точки зрения», – сказал Боря. Согласно теории Дэвида Бома, о которой нам так красиво рассказывал доктор Серебряков, все уже предписано. Прошлое, настоящее и будущее существует одновременно, а поэтому мы не в силах что-либо изменить. Плывем по течению. Как видите, получается неплохо. Это лишь одно из возможных следствий теории, заспорил Алекс, и не факт, что оно верно. А если бы вы точно знали, что кто-нибудь из нас погибнет, прервал его плюмбом, то оставили бы все как есть. Но зачем такие вопросы? Главное, никто не пострадал. Пострадал. Болик до сих пор в тюрьме, Привалов в психушке. Вызвали мы Михаила Шагаева, и Александра Пыхала вылечим. Все равно вы поступили не самым лучшим образом. Вы учите нас морали и нравственности, господин Свинцов. Алекс прищурился. Человек, который убивал других людей, учит нас морали? Человек, который вовсю пользовался отмычками, учит нас нравственности? Я хочу вас утешить. Мы подстраховались. В знак нашего особого расположения могу сообщить. С вами всегда был наш человек. Кто? Александр Есава Работает на нас 15 лет. От изумления плюмбом потерял дал речи. Шурик с цитатой, талантливый механик, старый друг, кул и нар-любитель и сотрудник ооо искатель, предатель. Предатель. А давайте посмотрим на это с другой стороны, вмешался Боря молния. Что вы знаете о нем? А плюмбум смешался. Сколько у него детей? Как зовут жену? Где он отдыхает во время отпуска? В партоните, радостно вспомнил Плюмбум, это Крым. Ну, хоть это знаете. Наверное, потому что рассказывал? Да. Есава рассказывал? Не смешите меня. Он же молчун и только цитатами сыплет. Вы это знаете, потому что оформляли ему социальную скидку на билеты. Вот и запомнили. Вы ничего не знаете о человеке, которого считали своим другом, подхватил Алекс Гроза. А у него, между прочим, трое прекрасных детей и замечательная жена, китаянка. «Кого он предал? Друга? Вы уверены, что вас можно назвать другом в полной мере?» Плюмбом не нашелся, что ответить, зло засопел. «К тому же он ничего плохого не делал, присматривал за вами и вашими друзьями. Периодически мы снабжали его информацией, которая помогала вам выбираться из разных переделок в зоне, подбрасывали кое-какие технологические новшества. Так что благодаря этим контактам ваша фирма процветает» от заказчиков нет отбоя. Более того, именно он изготовил артефактный комплекс для звезды Полынь. Вы снова удивлены? Не нужно удивляться. Или вы всерьез думаете, что ваш механик столь гениален, что способен под проливным дождем в самом сердце свалки разобрать и настроить устройство, которое видит первый раз в жизни? Запутано, не спорю, но ведь овчинка стоила выделки, согласитесь. «Что за овчинка?» – ворчливо осведомился плюмбом. «Мы получили контроль над зоной. Длань – это наша сбор и разработка. Мы имеем патент и высший доступ. А кроме того, в наших руках архив осознания, который дает нам возможность контролировать эволюцию зоны. Архив у вас? Но вы же оставили его там. Или генерал Ротте тоже с вами сотрудничает? Нет, архив все время был при нас. На носителе, который Боря оставил Гоголю, всякая чепуха. Мемуары, видеоролики, личная переписка ученых. Технические данные описание научного оборудования и экспериментов находятся здесь. Алекс постучал себе пальцами за ухом. Не понимаю. Мы оба мнемоники, господин Свинцов, 16 лет. Слышали о такой технологии? Полость сосцевидного отроска Закачивается специальный гель, используемый как накопитель информации. Мнемоников нанимают корпорации. Когда им необходимо доставить большой объем секретной информации из одной части света в другую, минуя сеть. Это не совсем законно, поэтому хорошо оплачивается. Мы наняли сами себя, сделали операцию, готовили к будущей миссии. Ну и, разумеется, щедро финансировали все дело. Поэтому гроза и молнии с самого начала были богатыми сталкерами. Что вы собираетесь делать с зоной? Мы хотим сделать ее безопасной, приручить или посадить на цепь. Она ведь приносит человечеству не только вред, но и пользу. Грех уничтожать такой кладезь. Однако нам оказывает серьезное противодействие. Я заметил, кто был тот человек с кольцом. Мы называем их альтами от слова «альтернатива». И звучит многозначительно, загадочно. Они люди, но точно не из нашего мира. Откуда же? Из субпространства? Из будущего? Нет. Субпространство и зона – это всего лишь элементы транспортной системы, искусственные миры. Альты из реального пространства, которые, возможно, даже более реально чем наши. Мы считаем, что они – игроки. Снова ничего не понимаю. «Хорошо, поясню на образном примере», — сказал Алекс. «Надеюсь, вы помните аналогию, которую приводил доктор Серебряков. Музыкальный файл. Представьте, что на одном и том же компьютере вы запустили одновременно два музыкальных файла с одной и той же мелодией. Вы будете слышать одну мелодию или две? Очевидно, одну. Но это не означает, что второго файла не существует, и он не проигрывается. Так и здесь. Наши реальности существует одновременно», и в общем объеме пространства, но в силу ограниченности восприятия мы не видим другую. И вот в одном из файлов появляется сбой. Вы слышите какофонию вместо музыки. Но при этом становится слышная мелодия, записанная во втором файле. Зона – это наш сбой. Но она дает возможность слышать и музыку альтов. А почему игроки? Тут в интеллектуальную беседу мешался Боря. Алекс считает, что альты специально создали зону в нашем пространстве. Для них это игровое поле. Они здесь испытывают себя, набираются навыков и опыта. Но, на мой взгляд, это слишком примитивное объяснение. Я думаю, зона существует и в мире альтов. Но там она благоприятна человеку, а весь негатив сливается к нам. Самое же ужасное в этой ситуации то, что история зоны аномальных явлений началась не в 2006-м, а на 20 лет раньше, в 86-м. Помните, в Химерической Припяти вы заглянули за портал и увидели там Чернобыльскую аварию? Знаете, что это означает? Что субпространства были созданы уже тогда. Может быть, Альты организовали и саму аварию? Мы просто обязаны проникнуть в мир Альтов? Нужно перенастроить транспортную систему в другую сторону. Мы помучились. Теперь пускай они помучаются. Слово опять взял Алекс. «Вне зависимости от того, прав я или Боря, альты отказывают серьезные сопротивление нашим попыткам установить контроль над зоной. К счастью, их немного, и поле их деятельности ограничено зоной и предзонником. Отдельная проблема – выявить их. Альты очень ловко маскируются под сталкеров. Вот еще почему так важна была экспедиция физиков и ваша. Альты забеспокоились, проявили активность и начали выдавать себя». Хотите знать, кто сдал нас тогда в темной долине, когда решался вопрос о знатном соглашении? Хочу. Координатор Ёж. Он понял, что Совет проголосует за мои условия и сбросил информацию о нас генералу Ротте. Ёж был агентом Альтов? Впрочем, это закономерно. Иначе как он попал бы в субпространство зоны? Берите выше, Виктор. Агент не рискнул бы так подставиться. Ёж один из Альтов. Для него и звезда полынь, и архив осознания, мелочи, чепуха. Ему важно было остановить вас, ну и нас заодно. Плюмбум кивнул. «Окей. Какие ваши дальнейшие планы? Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам. Вы ведь теперь не просто сталкер, Виктор. У вас есть кольцо Альта, и вы доказали, что способны перемещаться между субпространствами зоны. Если кто и сумеет проникнуть в реальный мир Альтов, то это вы». Люмбом все-таки спросил, «Я могу отказаться?» Алекс Гроза покачал головой, улыбка исчезла с его лица. «Мы вышли на новый уровень игры», — сказал он. «Обратной дороги нет». Вы слушали книгу Антона Первушина «Первая экспедиция». Конец книги. Читал Олег Лобанов.